Глава 7. 865 год. 4 июля. Александрия. После разгрома сирийского флота в проливе Карпатос Ярослав отправил один дромман греческих союзников в Афины. Славная новость и условный сигнал. Поэтому дом Сарантапехс, фактически контролирующий Фему Хеллас, выдвинул к проливу Карпата с своих торговых моряков и рыбаков, дабы захватить свободно дрейфующий флот Халифа. Ярослав и ведомые им войска просто бросили эти корыта свободно болтаться в море и пошли дальше, дескать, не до них. Но это было сделано с умыслом, чтобы родственники смогли их прихватить себе. Пусть и не все, но даже полсотни дроманов – большое приобретение». Там-то в проливе греков и настиг второй вестовой, сообщивший о взятии Александрии. Немедленно секунды дом Саранта-Пехас мобилизировал все водоплавающие средства, до которых мог дотянуться, и ринулся на юг к этому славному городу в Дельте-Нила. Там ведь было столько рабов, столько добычи. Само собой, Василевса в этом празднике жизни не участвовал. Хуже того, Вардану только две недели спустя после морского сражения сообщили о том, что оно закончилось успешно. С аналогичной задержкой поступили сведения о взятии старинной столицы эллинистического Египта. И о жертвах старым богам. Ох и переполох из-за этих выходок Ярославы начался в Константинополе. Из-за чего Василевс не решился выступить своими силами в Египет, чтобы поучаствовать в грабежах, Он попросту опасался мятежа черни, из-за которого ему могло остаться и некуда будет возвращаться. Дом же Сарантопехас, стремительно обзаведясь весьма влиятельными союзниками, активно наращивал свое влияние. Уже спустя какой-то месяц он прямо или опосредованно держал в своих руках не только Фему Хеллас, но и Пелопоннес с Фессалонниками и уже вел переговоры с руководством Никополя, что в случае успеха могло сконцентрировать в руках одной семьи власть над всей классической грецией ну ее большей части такая добыча такой успех рейтинги же вордана просели и он строго говоря не знал как ему поступить так как с одной стороны была резко усилившаяся оппозиция во главе с домом сэррантопеха а с другой родственники и многие армянские аристократы из Малой Азии, что намечало определенный раскол в державе, отчаянно пованивая гражданской войной. И это только одна плоскость проблемы, потому что фоном закипал религиозный кризис, грозящий перейти в политический. И не на пустом месте он закипал, а на базе давно тлевшего экономического и идеологического. Последние столетия Византия подвергалась атакам со всех сторон, из-за чего потеряла обширные земли. Остальные же оказались категорически опустошены и истощены. Сначала, в начале VII века из аравийской пустыни вышли кочевники-рабы, что сумели разбить ослабленную и деградировавшую к тем годам армию Восточной Римской империи. К сожалению, экономические и политические кризисы VI-VII веков дали о себе знать. Старые методы комплектования и обучения личного состава, характерные для Римской империи, пусть даже и поздней, ушли в прошлое. И от римского войска осталось одно лишь название, что и позволило арабам его разбить в серии полевых сражений, а потом отнять весь Ближний Восток, Египет и совершенно опустошить всю Малую Азию. Но беда не приходит одна – поэтому во второй половине VII века на севере из Причерноморской степи пришли кочевники-булгары, тюрки, которые переправились через Дунай и захватили земли, населенные славянами. Но земли Старой Дакии и Мёзии не были степью, идти дальше было некуда. Поэтому эти кочевники осели на земле, превратившись в аристократию этих завоёванных владений. А так как их было очень мало – то уже к IX веку от них осталось только название и кое-какие традиции. Они попросту утонули и растворились в местном славянском населении, дав ему свое название. Так или иначе, но к середине IX века Болгария была крепким, состоявшимся варварским королевством. И той силой, что не только отжала у Византии очень ценные и важные провинции на Балканах, но и нависло над ней непрерывной угрозой. Вишенкой же на торте выглядела почти полная потеря Италии, некогда возвращенной полководцем Юстиниана и нарастающая распря с римским престолом. Вот и выходило, что славная христианская держава ромеев была зажата между молотом болгар и наковальней арабов, и на нее обрушивался удар за ударом, поражение за поражением, побор за побором, разорение за разорением. Иногда, конечно, случались и успехи, куда уж без этого. Но погоды они не делали. И это все на фоне религиозных реформ иконоборцев и их противников, великом множестве разнообразных сект, всевозможных учений и прочих проблем религиозного характера, которые проще всего описать как разброд и шатание фанатиков разного пошиба. Простые же люди выли и остро желали чуда они просто хотели чтобы этот кошмар уже закончился, хотя бы на время, хотя бы на чуть чуть, чтобы можно было дух перевести и тут на сцену выходит ярослав, точнее василий, весь такой красивый и замечательный сначала он малыми силами бьет превосходящие войска северян, наводящий ужас на всю европу потом громит хазар. А теперь умудряется не только нанести халифату решительное поражение в крупном морском сражении, но и захватить важнейший со стратегической точки зрения город Магометан. И он приносит жертвы Посейдону с Аарисом. Его женой была жрец Афродиты, а другом жрец Пана. Столичная чернь вскипела. Священникам даже пришлось оставить малые храмы, отойдя в крупные, под защиту войск. Весьма ненадежных войск, среди которых тоже было брожение и моральное разложение. Так что Вардану было совсем не до участия в дилеже добычи. Там вообще ситуация по классике. Не до жиру, быть бы живу. Владимир Болгарский, к счастью, удалился из Константинополя через день после прохода полосатого флота, названного так «Запороса викингов». Поломавшись, он все-таки отправился в поход, желая снискать славу и статус Цезаря. И хорошо, что ушел, потому что его воины были настолько условными христианами, насколько это вообще возможно. Под тонкой, практически прозрачной оберткой скрывались закоренелые язычники, держащиеся старых праотеческих ритуалов, конница тюркских, пехота славянских, Несложно догадаться, что этих ребят весточка о проделках Ярослава все же достигла, но уже в походе, когда они были недалеко от владений халифата, и выводы они сделали из нее соответствующие. Иными словами, в Византии в июне 865 года творилось что-то невероятное. Но это в Византии. Ярослава же ждала новые испытания, потому что от Иерусалима подошло войско халифа во главе с Ахмадом и Бентулуном. Как бы быстро не произошел захват Александрии, но из нее успели послать голубя с весточкой. И Ахмад выступил, стараясь как можно скорее сбросить в море язычников. Именно язычников, потому что уже в пути он узнал о ритуалах жертвоприношения Арису из-за чего для его войска этот поход обретал совершенно иное но смысловое наполнение. Строго говоря, к Александрии подошло два войска. Из Иудеи пришли тюрки-наемники, выступившие ранее из Самары, под руководством Ибн Тулуна, а из самого Египта подтянулись арабские и берберские войска под командованием Ибн Аль-Мудабира. И встали они разными лагерями. Турки напротив восточных ворот Солнца, а арабы у западных ворот Луны. В войске Аль-мудабира было 25 сотен легкой пехоты персидского толка, 6 сотен легких пеших лучников и четыре сотни легких всадников. У Ибн-Тулуна армия была крепче. Кроме восьми сотен легких всадников он имел и три сотни тяжело вооруженных конных воинов, знаменитых персидских катафрактов ну и пехоты легкой 60 сотен до да 900 легких пеших стрелков, и даже 500 хорошо упакованных тяжелых пехотинцев. По тем временам выходило огромное войско – с половиной тысяч пехоты и полторы тысячи всадников. Конечно, в некоторых летописях иной раз пишут по 100 тысяч и по 200, но чего не сочинишь ради красного словца и пропаганды особенно если ты не понимаешь толком ничего в военном деле и считать больше, чем достань, не умеешь. По сути, такое войско не могло выставить ни одно государство в мире тех лет, за исключением китайской державы. Но Поднебесное было очень далеко на востоке. Здесь же, на западе Евразии, столь многочисленное войско, собираемое частично по феодальному принципу, но в основном за счет наемников находилось за пределами добра и зла. А ведь в Саре оставались еще войны, тысяч семь примерно, что в купе с западными мииграами и харизм шахам позволяло оценивать вооруженные силы Халифата тысяч в сорок бойцов. Другой вопрос, что такое войско для весьма архаичной экономики Халифата с его примитивным хозяйством, логистикой, бюрократией и прочими недостатками, было чрезвычайной нагрузкой. Халифат ведь ни разу не римская империя, и даже не эллинистические государства диадохов. Это было по своей сути типичное варварское королевство теократического толка со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Да, в чем-то они выступали весьма прогрессивными ребятами, особенно на фоне отчаянного мракобесия христианства первых его веков. Но тут не нужно забывать, что именно эти люди после завоевания Александрии использовали книги из ее знаменитой библиотеки в качестве дров, так что прогрессивность их была крайне условной и не шла ни в какое сравнение с просвещенностью эллинистического или тем более римского мира. Впрочем, все это малозначительные детали. К Александрии подошла крупная армия в 12 тысяч рассерженных лиц, и Ярославу с ней нужно было что-то делать, потому что у нашего героя имелось по меньшей мере вдвое меньше бойцов. Немного покумеков Ярослав не стал изобретать велосипед и применил достаточно банальную тактическую схему. Он поставил своих легионеров по две центурии напротив солнечных и лунных ворот. Да не за ними, а перед ними, предварительно створки закрыв и заперев, он ведь шоураннер «Игры престолов», и со здравым смыслом у него полный порядок. Причем поставил легионеров не в две линии, а в четыре, по полсотни человек в каждый, а слева и справа от них на полсотни шагов соорудил баррикады, дабы нападающие не могли обойти их с фланга, и не просто навалил всякого хлама, а еще и связал его вместе, дабы растаскивать было сложно. Очень сложно. За легионерами метрах в ста он поставил оперативные резервы из греческих скутатов. Они были намного хуже снаряжены и поэтому с большими последствиями переносили обстрелы из луков. Но подстраховать легионеров требовалось, чтобы в острый момент подпереть центурии и не дать их оттеснять. На стены Ярослав поставил матиариев и выдал им вместо их стандартного снаряжения по сотне с улиц и горшки со спиртом. Разумеется, они не должны будут высовываться и подставляться под фронтальный обстрел вражеских лучников. Их задача навешивать гостинцы в затылок наседающим врагам, когда те войдут в ворота. А на плоских крышах прилегающих домов поставил сагитариев и фундиторов, которые должны были вести обстрел по наседающим противникам разделив своих стрелков пополам между обоими воротами. Причем сагитарии могли вести не только фронтальный обстрел противника, но и накидывать за стену навесом, простреливая участок перед воротами. Остальные войска оставались в центре, в резерве, и прежде всего викинги, а также греческие лучники, у которых было слишком мало стрел. Хорошо, если по 15-20 у каждого. Ведь обеспечение их боеприпасами у них было личным делом каждого. Это для сагитариев Ярослав централизованно наделал настоящую прорву стрел, и, выходя в поход, он имел с собой по тысяче стрел на каждого. По тысяче стрел, Карл, единообразных и стандартных. Струганная древка из хорошо просушенной древесины калибровалась по лекалу, а потом пропитывали льняным маслом, чтобы уменьшить игру геометрии и массы изделия от колебания влажности. Не насквозь, а только поверхностно создавая защитный слой. Но и этого в целом хватало. Наконечники получались обжимкой на ручном прессе заготовки прутка, а потом калибровались по массе, подтачиваясь, чтобы разброс максимально нивелировать. И были они черешковыми бродхедами с ромбовидным сечением если оценивать их с точки зрения более-менее современной типологии. Оперение же делалось не из перьев, каковых в таком количестве у Ярослава просто не имелось. Нет, их выклеивали из японской деревянной бумаги славной толщиной в пятую часть миллиметра. Примерно. Только в отличие от шлемов, щитов и других клеенных военных изделий тут применялся не бакелит, а яичный клей как более упругий перо изготавливалось одно симметричное и вклеивалось оно в глубокий пропил древка сделанный по шаблону а потом сзади шла обмотка ниткой и лакировка по идее было бы неплохо ставить туда хвостик но ярослав пока решил обойтись без этого да возможно это была не рекордная стрела Возможно, она летела не так далеко и не так точно, как хотелось, и как можно было бы сделать, применяя более традиционные материалы. Но подобных стрел можно было сделать много, очень много, и не бегать при этом по всей округе за маховыми перьями крупных птиц. А ведь перья были главными ограничителями для массового производства стрел в ремесленно развитых регионах, Для этих целей в той же Англии вводили специальные налоги перьями и занимались разведением гусей огромными стадами, просто потому, что иначе было никак. Ярослав же этот вопрос обошел и, грамотно организовав технологию процесса, наладил малыми силами по-настоящему массовый выпуск стрел максимально стандартного типа. По местным меркам массовый, разумеется. Свистулька для свистящих стрел надевалась на уже готовые изделия. Она состояла из двух половинок и просто приматывалась к древку ниткой. Для получения зажигательных стрел за наконечником ниткой приматывалась пакля, пропитанная селитрой. Ну и так далее. Но стандартных стрел по массе, размеру, балансировке и общей геометрии, что было настоящим прорывом. «Почему?» – раздраженно спросил Ивар. «Почему мы не будем участвовать в бою?» «У них много лучников, а у викингов плохая броня, и у многих ее вообще нет». «Ты недооцениваешь их храбрость. Любой викинг спокойно выстоит под стрелами». «При здесь храбрость?» «Нет храбрости в том, чтобы умереть вот так, дурнем. «Не забывай». «Вы пришли сюда, чтобы обрести силу для завоевания Британии, поэтому каждый викинг, что выживет здесь, станет важным подспорьем там». «Ты!» – начал закипать Ивар, но Рагнар положил ему руку на плечо. «Настоящая храбрость в том», – продолжал меж тем Ярослав, «чтобы нападать тогда, когда нужно нападать, и отступать тогда, когда нужно отступать». Если высшие силы нам снова помогут, то уже завтра ваши викинги смогут сыграть главную роль. Уже завтра они смогут напоить свои топоры и копья кровью врагов и принести нам победу. Почему завтра, буркнул немного остывший Ивар. Почему не сегодня? Потому что зима приходит зимой, а лето летом, улыбнулся Ярослав. Если мы отправим их в бой сейчас, Они проявят храбрость, но многих из них убьют или ранят, и уже завтра мы не сможем победить. Войска халифата атаковали на рассвете 4 июля, сразу и лунные, и солнечные ворота. Лихо подскочив, они начали бить в них обычными деревянными таранами. Сагитарии постреливали навесом, метя примерно перед воротами, спокойно и мерно стараясь не сильно переутомить. Ведь стягать стофунтовый варбоу даже для тренированных стрелков – то еще испытание. Однако обстрел из луков не смог остановить натиск очень многочисленной армии халифата, особенно у солнечных, то есть восточных ворот. Воины гибли десятками, но легкая пехота персидского типа продолжала переть вперед. Для тюркских наемников халифа это была святая война. Война против кровожадных язычников. И ребята перед атакой оказались накручены до крайности, убежденные, что сражаются за правое дело. Для них этот бой был делом веры, делом чести, делом справедливости. Сражение за все хорошее против всего плохого. Наконец, после четверти часа мучений, солнечные ворота выбили. И ничего. Буквально в пяти шагах за створками сломанных ворот, влетевших туда воинов халифа, ждала стена скутумов и четыре шеренги хорошо сплоченных легионеров, которые просто так не сдвинешь с места. Сагиттарии сразу же переключились на фронтальный обстрел. К ним подключились фундиторы, начавшие ломать лица бойцов персидской пехоты беконическими кусочками клинкерного кирпича а чуть погодя с ворот и прилегающих к ним стен, в спину нападающим начали метать с улицы матиариев, метя в самых крепких, дерзких и активных, а также лучше всего защищенных. То из тех немногих, кто имел хоть какой-то доспех. Пока только с улицы. Горшки же со спиртом ждали своего череда. Пока ждали. Легионеры тем временем по команде время от времени делали шаг назад в полном порядке, создавая иллюзию успеха, иллюзию продавливания. И в этот карман между баррикадами набивалось все больше и больше бойцов противника. Да, многие из них поднимали щиты, стараясь прикрыться от обстрела лучниками и пращниками, но какой-то эффект это все равно имело. Особенно в связи с тем, что сверху по ним постоянно прилетали с улицы, от которых их легкие щиты совсем не защищали. А потом все кончилось, быстро и решительно. Когда легионеры почти достигли края баррикад, по команде вперед устремились греческие скутаты и подперли их, сформировав десяток шеренг, а матиарии начали бросать горшки с древесным спиртом прямо в эту плотно набитую толпу. Один. Второй. Третий. И все с подожженным фитилем. Жуткий вой разнесся над окрестностью. Горящие живьем люди оказались предельно недовольны этим обстоятельством. Тут же совершенно рассыпалась стена щитов, что прикрывала наседающую толпу от обстрела луков и прощи. И началась бойня. Настоящая бойня. Даже не бойня, а какая-то кровавая жатва. Ведь плоские крыши, где размещались стрелки, находились буквально в 10-15 метрах от этого коридора смерти. Поэтому стрелы, легко иной раз пробивая ничем не защищенное мягкое горло одного воина, умудрялись ранить стоящего за ним. Да и беконические куски клинкерного кирпича с такого расстояния незатейливо проламывали череп при попадании. Огонь, стрелы и снаряды прощи оказались тем средством, которому многоопытные наемники халифа оказались неспособны противостоять. И они дрогнули, побежали. Хотя в такой давке вырваться на свободу было не так уж и просто, не так уж быстро. В то же самое время у западных лунных ворот происходило что-то подобное. Там легионеры также по таймингу отходили, втягивая воинов халифа в ловушку, и она захлопнулась почти синхронно. «Хорошо!» – довольно кивнув, произнес Ярослав, осматривая дымящиеся и воняющие с жженым мясом поле боя. «Очень хорошо!» Без потерь не обошлось, увы, хотя он старался свести их к минимуму. Очень уж обильно обстрел со стороны воинов Халифа. Столько лучников, не фунт изюма. Так что семерых легионеров убило и тридцать девять ранило, почти всех стрелами. По сравнению с тем, сколько удалось набить фрагов, пустяки, которые в очередной раз подтвердили хорошо известный еще с античности тезис о том, что в клинче лоб в лоб тяжелая пехота — сила. Очень живучая сила, даже под обстрелом. И что основные потери во время знаменитых битв античности были не во время самого боя, а при бегстве. Впрочем, радовало не только это. Судя по отзывам наблюдателей, последние минут 5-10 боя лучники халифа не стреляли. То есть Ярославу удалось их разрядить, оставив без боеприпасов что кардинально облегчало следующую фазу операции.